Глава 45 Вот в чем дело. Вот какие последние наставления давал ухо деду, прежде чем отправить их на коллекторную заставу. Выходит, тот спор из-за схемы коллектора не прошел даром. Ох и нехорошо же, аукнулся тот спор. Борис смотрел на деда. В правой руке тот держал направленную на него винтовку, и в его винтовке, в отличие от оружия Бориса, торчал прозрачный магазин с дротиками. Окровавленный нож дед не прятал тоже, он просто переложил его в левую руку. Все будет как с корнем. Сначала парализующий дротик, потом ножом по горлу. В самом деле, предательство бывает очень непредсказуемым. Хотя в данном случае это больше похоже на собачью преданность. «Ван приказал от меня избавиться?» – спросил Борис, уже зная ответ. «Да», – кивнул дед, – «если хеды не захватят». Думаешь, почему тебя отправили на дальнюю заставу? Убирать тебя при Натахе Ван не хотел. Она все-таки девица с характером, могла взбракнуть и отказаться от сотрудничества. А так все спишется на пятнистых». Борис усмехнулся. «Надо же!» А меня Ван попросил разведать, что у Хедов появилось новенького после реорганизации. И вроде бы его слова звучали убедительно. «Брось!» — поморщился дед. Это мог сделать любой, кто достаточно долго имел дело с хедами. Я, например. Наверное, да. Наверное, мог. Наверное, вовсе не обязательно быть бывшим пятнистым, чтобы понять суть произошедшей в хедхантерских рядах реорганизации. Достаточно быть просто диким с большим стажем. Хотя Ван велел к тебе прислушиваться. После недолгой паузы, добавил дед, если тебя это утешит. Ты извини, Берест, я-то лично против тебя ничего не имею, но твое возвращение не входит в планы Вана, а мертвые не возвращаются. «Ну и чего ты ждал?» — спросил Борис. «Почему не избавился от меня раньше? Столько удобных моментов было!» «А зачем спешить?» — пожал плечами дед. «Ты парень боевой. Когда нас обложили хеды, с тобой выбраться было проще, чем без тебя». «Ясно. Его просто использовали». Как временного соратника использовали, чтобы затем прикончить. Я ведь сказал, что Ван велел прислушиваться к твоим суждениям о Хедах, но думаю, ничего нового ты о них уже не расскажешь. Я прав? Вообще-то нет. Кое-что Борис рассказать еще мог, кое-что очень важное и именно о Хедах, вернее, об одном из них, бывшем. Конечно, ухо предупреждал его, что за обвинения против Вана можно поплатиться жизнью. Но ведь его жизни так уже ничего не стоит. И кто знает, может быть, все же удастся хоть немного поколебать веру деда в ванна. Дед не казался Борису тупым фанатиком. Дед, когда нужно, мог работать и своей головой. В любом случае, промолчать сейчас и просто дать себя прикончить было бы по меньшей мере глупо. «Дед, ты вообще знаешь, кто такой Ван?» С застывшей кривой улыбкой спросил он. — Глава Союза, — пожал плечами дед. — Нет, я не о том. Знаешь ли ты, кем он раньше был, до того, как примкнул к диким? Дед посмотрел ему в глаза. — Знаю. И тоже улыбнулся. — Хедом. Борис осекся. Две или три секунды он смотрел на деда, прежде чем вновь обрел дар речи. — Так ты... ты знаешь? — Ты знал это? Откуда? — Это я отсек ему ухо. Как? Когда? Давно, когда хедовские рейды только начинались. Он был хедом, я был диким, шла охота. Свана сбили каску, а у меня был тесак. Мне тогда повезло, я не попал в трясовоску. Ему повезло тоже. Он остался жив. Но я его запомнил. У меня отличная память на лица. А он тебя, задал Борис, закономерный вопрос. Он тебя запомнил? Вряд ли. Хотя наверняка не скажу, мы с ним это никогда не обсуждали. Иногда мне кажется, что он тоже знает меня и догадывается, что я знаю о его прошлом. Но если дело обстоит так, то, надеюсь, от этого он ценит мою преданность еще больше. Такую преданность ведь не нужно доказывать. Это прозвучало как хвастовство, и было бы чем хвастаться. Борис тряхнул головой. Я не понимаю, если ты с самого начала знал, кто создает союз, то почему поддержал этого человека? Потому что не было другой кандидатуры, способной сделать то, что сделал он. Видишь ли, Берест, когда Ван сумел пробиться в вожди и возглавить один из сильнейших кланов, я решил, что он относится к тому типу людей, которые умеют добиваться своего при любых обстоятельствах. А карабкаясь к вершинам, такие люди вытягивают из бездны других. Я решил подождать. Я послушал, что он говорит, и посмотрел, что он делает. Я понял, что у нас одна цель — выжить, не попасть в хедовскую трясовозку и изгнать пятнистых. Ну а до тех пор, пока нам по пути, какой смысл ворошить прошлое? Теперь ты понимаешь, Берест? Борис кивнул. Кажется, он понимал. Но ну, сейчас, почему ты верен ему сейчас? — Я же объясняю тебе. Ван из тех людей, которые выберутся из любых неприятностей. Думаешь, он сможет отбить штурм? — Едва ли, — с сожалением покачал головой дед. — Тут корень прав. Остановить хедов, на которых надеты трес ошейники, не получится. Но у Вана наверняка уже есть план, как спастись самому. И я рассчитываю оказаться в этот момент поближе к нему. Возможно, тогда мне тоже удастся уцелеть. В конце концов, по-настоящему верные люди нужны всем и всегда. Верные люди или рабы? Определенно, что-то рабское было в этой слепой вере в ванна. Каждый из нас чей-то раб, пожал плечами дед. Только рабство бывает разным, разной степени свободы, скажем так. Борис фыркнул. Дед, слушай, тебе ошейник часом не жмет, нет? Не понял, дед нахмурился, какой ошейник? «А тот, который ты сам на себя нацепил и даже не заметил этого?» «Да пошел ты, Берест! Что-то я с тобой и разговорился не по делу!» Дед поднял винтовку. Он выбрал идеальную позицию. Расстояние было недостаточно большим, чтобы увернуться от дротика, но и не таким маленьким, чтобы лезть в рукопашку. Шансов у Бориса практически не было. И только взрыв, неожиданно прогремевший на улице, неподалеку от их укрытия, помешал поставить в этой беседе точку. Дед отвлекся лишь на долю мгновения. Непроизвольно скользнул взглядом по разбитому окну. Этого хватило. Борис, пригнувшись, кинулся на деда. Тот выстрелил. Дротик пролетел над головой, мазнув по волосам жесткой щеткой хвостовика. Возможно, если бы дед держал непривычно ему оружие двумя руками, то послал бы дротик точнее. А так... Борис подскочил на расстояние удара, и, что было сил, саданул снизу своей винтовкой по стволу деда. Одной рукой тот удержать оружие не смог. Винтовка выпала. Дед отскочил в сторону, перебросив нож в правую руку. Поднять винтовку, снаряженную дротиками, он, конечно, не даст. Борис перехватил свое оружие за ствол, как дубинку. На секунду они замерли друг против друга, оценивая свои шансы и шансы противника. Приклад против ножа. А где-то совсем рядом, всего в двух-трех кварталах отсюда, слышалась стрельба. Грохот самопала, одиночный ружейный выстрел, короткая автоматная очередь. Стреляли дикие. Значит, кто-то еще оставался в этом районе. Значит, не всех хеды погрузили в свои трясовозки. Впрочем, пока Борис старался об этом не думать. Сейчас он старался думать только о деде. Это было важнее. Дед двинулся вправо. Ложный маневр. И тут же подался влево. Выбросил руку с ножом вперед. Борис взмахнул винтовкой. Все-таки его оружие оказалось более действенным и эффективным. Просто потому, что длиннее. Удар пришелся по руке противника. Выбитый нож звякнул об пол. Дед пригнулся, пытаясь дотянуться до клинка. и получил прикладом в лицо. Упал. Не теряя времени, Борис бросил свое оружие и поднял винтовку корня. Направил ствол на деда и правильно сделал. Нокаут оказался непродолжительным. Дед уже поднимался. Борис нажал на спусковой крючок. Парализующий дротик вошел деду в живот. Дед всхрипнул, скорчился на полу. «Добить?» Борис бросил взгляд на окровавленный нож. «Ладно, пусть живет, гад». Ван приказал не оставлять трессов. Но кто такой ему этот Ван, особенно сейчас, после признания деда? Борис решил не уподобляться верным слугам уха. Он просто выволок деда на тротуар и оставил там. Одним трессом больше, одним меньше. Какая разница? Пусть теперь Хэд решает, что с ним делать. Может быть, для деда тресс рабства станет наказанием похуже смерти, а может, нет. Стрельба на улице прекратилась. Борис решил посмотреть, чем закончилась стычка. «Если очень повезет, на месте боя можно будет разжиться нормальным оружием или боеприпасами к трофейной винтовке». Он осторожно направился в ту сторону, откуда еще минуту назад звучали выстрелы. Укрываясь за домами и машинами, добрался до ближайшего перекрестка, выглянул из-за поваленного газетного киоска с разбитыми стеклами.